Глава 9. Вас встречает Хамина, первый город свободного запада. В 1992 году экономика России была так раздергана, что даже не было спирта для производства водки. Заводы по ее изготовлению и розливу простаивали. А те крохи, которые они выпускали, люди с боем в давках и очередях расхватывали в магазинах моментально. По телевизору постоянно показывали картинки. Дренющие очереди вьются змейкой вдаль, и конца не видно. Мы заседали в кабинете у Кеши с утра до вечера. Я иногда вылезал в город, чтобы общаться с власть властьимущими. Остальные Кешины-соратники были пленниками трудоголика-босса. На одном из Кешиных совещаний мы коллегиально решили, что спирт – это наша тема. В основном Кеша всегда вещал один, и чье-либо мнение его волновало мало. Мы разузнали, что существует так называемый «северный завоз». Это когда государство обеспечивало Заполярье продуктами и топливом. Туда разрешалось поставлять чистый питьевой спирт. «Вот на это мы и нацелимся», — изрек Кеша. «Нам нужен спирт». Все мы бросились искать спирт. Я сразу вспомнил про своего финского поставщика бананов. Снова нашел Тимофея, хотя он помнил мою банановую эпопею и очень скептически отнесся к новому заданию от меня. Он должен был найти способ закупки спирта в Финляндии. Наше вновь образованное совместное предприятие «ФинРус» готово было закупать его в больших количествах. И Тимофей, и Фин Винилайнен сразу нас отправили в «Алко». Вопрос мы изучили досконально. На алкоголь в Финляндии монополия, и там существует государственная компания «Алко», которая бутилирует вино и через сеть своих магазинов реализует населению. Ее подразделение «Алко Технологи» закупает спирт в основном танкерами у американской компании ADM. И после многократной его очистки и приведения к стандартам, существующим в Финляндии, из него готовится знаменитая водка «Финляндия», экспортируемая по всему миру. Нам нужен был именно такой спирт, как у «Алка». Значит, надо его добыть, а именно ехать в Финляндию и наладить связи с «Алко». Перед Новым годом, после католического Рождества, нам назначили встречу в Хельсинки. Надо сказать, что вольница, царящая в молодом государстве, была такова, что Куся, оформляя себе в Комитете по образованию загранпаспорт для предыдущей поездки в Америку, в список включила и меня, хотя на тот момент я еще продолжал служить полковником в Академии. «И чудны же дела твои, Господи!» Я загранпаспорт получил, а общегражданского паспорта на руках у меня еще не было. Мой иностранный паспорт тихо лежал в ящике и ждал своего случая. И вот момент для него настал. Компания «Алко» прислала вызов в консульство, и мы получили визы. Я, Кеша и Сэм отправились в Финляндию. Сэм за рулем нашей Вольва со свистом летит к границе. Увы, вместо свиста у нас получились сплошные нецензурные выражения. На трассе ночь, пурга, темень. С трудом добрались до Выборга, а вот дальше, от города до границы, это вообще отдельная песня. Ровным ковром лежит белый снег. Никаких дорожных знаков. Ограждений, непонятно, где кончается дорога, где начинается обочина. Ни одного фонаря только редко выглядывает из-за облаков Луна и освещает еле заметный след, прошедшей перед нами машины. Добрались наконец до пограничного пункта Торфяновка. Нас встречают суровые пограничники с автоматами на перевес и с вопросами о цели поездки в Финляндию. И с удивленными глазами на ответ по бизнесу. Да, мало еще у нас в стране таких лихих, как мы, деловых которые едут решать вопросы за границей. Ничего, пограничники, бизнесмены расплодятся. Только будете успевать штамповать паспорта на выезд и въезд. Заполнили декларации на имеющиеся у нас фунты стерлингов, которые мы заработали на первой экспортной операции Финруса. Первый экспорт мы продали бандажи от железнодорожных цистерн в Англию. На тот момент было запрещено продавать какое-либо сырье или металлолом. Можно было продавать только заготовки изделий. Вот мы и отгрузили кучу никому не нужных бандажей, на самом деле являющихся металлоломом. Получили за них фунты стерлингов, с которыми и отправились в Финляндию. Почему-то вспомнилось, что изобретательность некоторых наших соотечественников поражала. Бралась алюминиевая доска, в ней сверлили отверстия, через которые пропускали медные трубы. Все это называлось теплообменником. Так экспортировался цветной металл. Короче, границу мы пересекли. И как будто попали в другой мир, мир грез. Дороги вычищены до чистого асфальта, освещаются яркими фонарями, везде указатели направления и расстояния движения. Для меня все было в диковинку. Ночное время, а спать не хотелось. Я развлекал Сэма, смотрел вокруг на все и ахал от восторга. Примерно через час мы увидели большой щит, на котором на русском языке было написано «Вас встречает Хамина, первый город свободного запада». Шины тихо, благостно шуршали по асфальту. В окнах светились рождественские огоньки. Нас окутало рождественское настроение, и мы радовались, как дети. Когда мы въехали в Хельсинки, нас ошарашила иллюминация города. Ангелы из горящих лампочек украшали столбы вдоль дороги. На деревьях висели гирлянды из разноцветных огней. После темноты наших городов и дорог это было ошеломляюще. Мы разместились в гостинице. Наш новоявленный партнер Венелайнен, учредитель финруса, ждал нас и сказал, что зайдет за нами утром, после завтрака. Утром мы в первый раз завтракали по системе «Шведский стол». Бери, что хочешь, ешь, что хочешь, сколько хочешь, как в сказке про скатерть-самобранку. До встречи Валка у нас была куча времени, и мы с Сэмом пошли прогуляться по городу. Кеша остался спать в номере. Эрке Венилайнен нас сопровождал. Архитектура центра города напоминала Ленинград. А чему удивляться? Одна страна, один стиль. Финляндия же была частью России до революции. Было холодно, и Эрке, видя, что мы замерзли, предложил зайти в торговый центр форум, где в кафе мы попьем кофе и согреемся. Здание торгового центра было наполнено ароматом кофе и ванильной выпечки. За столиками сидели мамаши с колясками и с детьми постарше. Вокруг было полно публики, которая не спеша фланировала по этажам торгового центра. «Это что, такое большое количество богатых людей?» — спросил я у Эрки. «Да ты что! Форум чаще всего посещают те, кто живет на социальные пособия. Кофе и булочка стоят недорого. Здесь у них своего рода клуб. А вот потом я отвезу вас в Итакескус. Там вообще полный интернационал. И арабы, и сомалийцы, и вьетнамцы тоже сидят, кофеек попивают, устраиваться на работу не спешат. Зачем? Финское правительство о них заботится». Увидев все это, я почувствовал, как в душе закипает обида за наш умный и работящий российский народ, который лишен простых бытовых радостей, доступных любому жителю этой западной страны. Сколько же еще надо нам времени, чтобы жить по-человечески, так уютно и беззаботно попивать кофеек. И такая злость охватила меня к нашим прежним руководителям-коммунистам, которые лишили мой народ нормальной жизни». В Алко мы договорились о поставке первой пробной партии из двух 40-тонных машин со спиртом. Вернулись в Ленинград, и я занялся поиском, где разлить этот спирт по бутылкам. И опять мне помог Володя Хрулидзе. Он сказал, что у ленинградской операции есть комбинат во Всеволожске, где есть линия разлива по бутылкам. Я отправился на встречу с директрисой комбината, Павловой Татьяной Васильевной. Комбинат представлял собой небольшой цех, где стояла разливочная линия. У забора веткам ветхом сарае громоздились алюминиевые цистерны общей емкостью кубов на 100 Остальное помещение комбината занимал цех, где шили пододеяльники, простыни и наволочки. Сама директриса – квадратная женщина гренадерского сложения. Лицо отечное, с красными прожилками. Чувствуется, что с продукцией своего комбината она дружит постоянно. Ну что ж, такую женщину мне предстояло обоять. Просто подмигивать и говорить комплименты здесь не выйдет. Она меня стала проверять. Как раньше в старину нанимали работников. Кто больше и быстрее съест за обедом, того и зачисляли. Я был приглашен отобедать. Лукул... Помните Лукулов пир? Отдыхал. Сначала закуски. Преобладали мясные нарезки. Потом отварное мясо с горчичкой да мозговая косточка. Это горячая закуска. Потом пошел на варистый суп, то есть щи на очень крепком бульоне. А потом второе. Огромные куски жареного мяса с картошечкой. Я увидел, что принять за обедом литр водки для директрисы обычное дело. Я же должен был понравиться Татьяне Васильевне, поэтому участвовал в распитии на равных. Договоренность наша была достигнута, а меня невменяемого водитель отвез домой и сдал на руки куси. На следующий день я болел головой и желудком. Кеша отзвонился, что комбинат в нашем распоряжении. «Директриса – наш человек». Прибывшая из Финляндии машина со спиртом на комбинате показалась летающей тарелкой из другой цивилизации. Она блестела никелем, белой краской и яркими надписями латинскими буквами на цистерне. На территории комбината этой машине было не развернуться, поэтому шофер поставил ее на дороге напротив склада. И мы провели резиновый гофрированный шланг от склада до машины, который путем скручивания отдельных его отрезков алюминиевой проволокой был подведен к машине. Финский шофер в ужасе отказался сливать свой груз в связи с тем, что на каждом соединении спирт капал, а кое-где даже выбегал тоненькой струйкой. Он связался с «Алка», на что ему там сказали, что груз оплачен, и если покупатель хочет, пусть хоть весь сольет в землю или еще куда хочет. Первая машина слилась. Так был заложен первый кирпичик в огромном здании будущего «Финруса». Несколько машин спирта на комбинате были разлиты в бутылки и реализованы в магазинах, в частности, как мы и планировали. «Отправлены на север». Я хвастался Кусе, что, работая в бизнесе, получаю второе высшее образование – экономическое. Она мурлыкала и делала хитрую рожу. Типа «Это я тебя отправила к нужным горизонтам». Я осваивал азы международной торговли. Как оформлять таможенные декларации, как высчитывать пошлины. Я узнал, что такое «Карнет Тир». Это международная таможенная конвенция о международных перевозках. Я разобрался, как осуществлять валютные платежи по контракту с иностранной компанией. Кстати, валюту можно было купить только на аукционе в городе Таллине. Банк, в котором у нас был счет, переводил наши деньги на счет аукциона, где мы покупали валюту. Потом она зачислялась на наш валютный счет, и только после этого мы могли оплачивать покупаемый в Спирт. Это занимало не меньше двух недель. Для того, чтобы деньги зачислить на счет аукциона, должна была собраться от различных плательщиков общая сумма в банке для платежей в Эстонии, на которую оформлялись авизу. А затем курьер поездом вез их в таллинское отделение Госбанка, где они зачислялись на счета. Целая кутерьма. И вот я встретился с заместителем председателя Госбанка России на Фонтанке, с господином Масловым, и договорился с ним, что мы за свой счет будем возить их банковская авиза в Таллин. Таким образом... На руках у меня оказывались авиза на десятки миллионов долларов. Банк их отдавал на руки нам, людям, абсолютно не имеющим к этим деньгам отношения. Только в это сумасшедшее время могла возникнуть такая коллизия. Однажды в купе я ехал с эстонским банкиром Одсасоном. Мы с ним подружились. Он мне рассказал одну байку про отношение эстонцев к алкоголю. Его байку я привез нашим, и все умирали со смеху. И она долго оставалась хитом программы в нашей компании, когда кто-то напивался. Здоровый эстонец, директор фабрики, вызвал на ковер рабочего по фамилии Иванов, который пьяный уснул на полу в цеху. И директор ему выговаривает по-русски с эстонским акцентом. Иванов, посмотри на меня. Я бутылку пью, работать могу. Вторую пью, работать могу. Но плохо. Третью бутылку пью, работать не могу а пить маку, маку, могу, могу. Иванов, пей одна бутылка и остановись. Да я, товарищ директор, всего один стакан выпил. Один стакан и упал? Да ты польной, Иванов. Лучше совсем не пей. Иди отсюда. Татьяна Васильевна предложила не просто бутилировать спирт, а делать из него водку. Процесс этот выглядел следующим образом. В алюминиевый бак... Наливался спирт и разбавлялся обычной водопроводной водой до 40-градусной крепости. Смесь эта размешивалась деревянной мешалкой, веселкой. Затем разливалась в бутылке и закрывалась крышечкой из алюминиевой фольги. Естественно, наша уважаемая директриса старалась сэкономить спирт, и водка на выходе частенько бывала 39, а то и 38 градусов. Вода из-под крана была жесткой. Короче, качество оставляло желать лучшего. Однако в условиях тотального дефицита водка это улетала на ура. В основном она продавалась за наличные деньги. Денег было столько, что мы складывали их в комнату, и они заполняли ее от стенки до стенки и от пола на высоту поднятой руки. Вечером главной задачей было закрыть дверь, потому что деньги вываливались. То, что вываливалось, я вынужден был складывать в портфель и нести домой. Учету они практически не поддавались. Дома я распихивал деньги маленькими кучками по полкам в шкафу, складывал в тумбочку. Деньги эти добрались и до девчонок. Вчера мне позвонила директор школы, уважаемая Елена Альбертовна, и пригласила меня прийти в школу. Потом понизила голос и прошептала. Деньги ваши у меня в сейфе. Я зашел к Елене Альбертовне, ее глаза были полны ужаса. Она открыла сейф, вынула оттуда пачку денег и вручила мне. Сегодня ваша Соня раздавала деньги в классе в долг, записывала кому сколько и высчитывала проценты. Их классная руководительница забрала у нее пачку денег и передала мне. А Майя в буфете, держа пачку денег, покупала всем сладости. Мы и эти деньги изъяли. Вот я вам и позвонила. Я извинился, сказал, что проведу беседу и объясню дочкам цену денег и как трудно их зарабатывать. «Надеюсь, что вы поступите благоразумно», выговорила милая, замечательная Елена Альбертовна. Домом эскуссии провели беседу с девочками, что это деньги казенные, мы их должны будем вернуть в фирму. И всегда надо спрашивать, можно что-либо брать или нет. И еще объяснили, что бизнес – это очень сложный механизм. И все эти деньги трудно зарабатываются. Надо приложить много усилий. Надо, чтобы голова хорошо работала. Нужны большие знания и умения организовывать работу. Девчонки покивали и ушли к себе. Куся повздыхала и пошла за ними. Еще что-то им растолковывать. Она провела с дочками весь вечер и вернулась в спальню очень поздно. Легла и приговаривала. Они у меня брошены, я ими не занимаюсь. Я прервал ее метание. Хватит себя ругать, все хорошо, обрати лучше на меня внимание. Куся обиделась и отвернулась. Она отвергла мои приставания. Это был один из очень немногих вечеров, когда Куся резко отказала мне в близости. Чуть позже, когда она шумно вздыхала и беспрестанно ворочилась, я предпринял вторую попытку, и она удалась. Моя любимая Куся. Вокруг Финруса крутились валютные спекулянты, так называемые «жучки», которые скупали валюту по гостиницам на галерее гостиного двора у иностранных туристов и приходили к нам менять ее на рубли. Сэм складывал валюту в дипломат и ехал в Хельсинки. Там свободно клал ее в банк на счет Финруса для оплаты счетов Алко. Таким образом мы ускоряли расчеты с Алко. Все это было опасно, так как еще существовала статья за валютные операции.